Джон Милтон довел эту мысль до вершин поэтической выразительности в потерянном рае, 1667 год. Люцифер, потерпев поражение от небесных сил, планирует реванш, рассказывая о своем новом изобретении — порохе, адском зелье, которое, мгновенно вспыхнув и загрохотав, расширится и, развивая мощь огромную, метнет издалека снаряды. полные такого зла, что все, сметая на своем пути, повергнут недругов и разорвут на клочья. Архангел Рафаил предостерегает Адама. Люди никогда не должны пользоваться столь разрушительными машинами. Предостережения оказались тщетными. Многие клирики считали, что подобное исчадие ада необходимо запретить, однако мало кто относился к этим словам всерьез. Папское государство обзаводилось артиллерией столь же решительно, как любая светская власть. Церковь подобрала артиллеристам Патронессу, святую Варвару. Соображения международного соперничества были слишком настоятельны, чтобы их могла поколебать средневековая теология. Выражение «дьявольская пушка» все более превращалось просто в фигуру речи. Порох был важным аргументом в диспутах ученых Возрождения о том, являются ли все новые знания лишь возрожденной античной мудростью, или век нынешний также способен на оригинальные открытия. Новый источник энергии служил убедительным аргументом в пользу модернистов. Кое-кто утверждал, что древние тоже должны были знать Порох, что его использовали уже при осаде Трои, «Где же тогда орудийные амбразуры в стенах античных крепостей?» ехидно вопрошали скептики. В результате прогрессивной умы, для которых порох был символом новой эпохи, выигрывали спор в вчистую. Пушки и порох и впрямь становились символами. Очевидными были сексуальные коннотации. Шекспир сплетал непристойные намеки вокруг одного из персонажей Генриха V. «Вот нажму курок», и вылетит огонь. Гравированные купидоны, украшавшие пороховницы, сменили свои луки на маленькие ружья. Огнестрельное оружие скоро стало соперничать с мечом в качестве первейшей эмблемы мужественности. К концу XVI века противник огнестрельного оружия превратился в старомодного лицемера, стал объектом насмешек. Хоцпер в Генрихе IV Шекспира произносит в адрес придворного, боящегося выстрелов, слова, полные презрительной иронии. И крайне жаль, твердил он в самом деле, что из утробы благостной земли противную селитру извлекают, которой столько славных рослых малых погублено коварно, и не проклятых пушек, он бы стал солдатом. Разрушая сословные перегородки и взрывая социальные условности, порох в то же самое время — служил развлечению охочего дозрелищ человека эпохи Ренессанса. Первые фейерверки в Европе были как бы продолжением войны. Артиллеристы палили из орудий, чтобы отметить успешное завершение осады или победу в сражении. Те, кто оставался дома, тоже должны были ощутить вкус битвы, почуять запах порохового дыма. В эпоху, когда все искусству переживали расцвет, Феерия фейерверков тоже стала невероятно популярной. В 15 столетии чарующие представления стали устраивать в Сиене и других итальянских городах. Пиротехники наполняли пороховыми смесями деревянные или гипсовые фигурки, и во время представлений те, казалось, извергали огонь из глаз и уст. В 16 веке, по мере того, как порох становился все более доступным, фейерверки распространились и по всей Европе. В 1533 году, во время коронации Анны Болейн, только что ставшей второй женой Генриха VIII, в честь королевской четы было устроено представление. Во время него был показан большой красный дракон, изрыгавший ужасное пламя, а вокруг него чудовищные и свирепые люди метали огонь и производили ужасный шум. Представление было устроено на барже, плывшей в составе большой процессии. Вспомнила ли Анна об этих дьявольских великанах с дубинами через три года, когда смотрела, как палач подходит, чтобы отрубить ей голову? Пиротехническая мода постепенно менялась. В Италии придумали строить декоративные сооружения, называвшиеся храмами или машинами. Мастеру фейерверков предстояло возвести постройку из дерева, холста и гипса, высота которой могла достигать семи этажей. Художники украшали храм цветными витражами, подсвеченными сзади, статуями, позолотой, цветами и росписями. Когда темнело, запускались спрятанные среди всего этого великолепия огненные фонтаны, ракеты, римские свечи и другие устройства. Зрители были покорены. На протестантском севере пиротехники использовали более аскетический стиль представлений. Внимание публики привлекалось к самим пиротехническим устройствам, Прежде чем взорвать свои изделия, пиротехники выставляли их на всеобщее обозрение. Важнейшим элементом всех шоу было движение. Неслись по кругу фигуры, влекомые прилепленными к ним ракетами, разбрызгивая искры и пламя. Неистово вращались огненные колеса Екатерины, прозванные так в честь мученицы третьего века, которую терзали на колесной дыбе.